Глава 55. Принцесса. «Зои, дядюшку Хью убили. Я задержусь здесь с полицией». «Значит, дело сделано?» Зои для порядка паникует в трубку, но после того, как Леон прерывает звонок, подключается к Wi-Fi у соседней кофейни, заходит в приложение и переводит остаток денег исполнителю. У снайперов какие-то совершенно неадекватные требования по срокам оплаты. Перевод должен пройти в течение часа. Нормальный заказчик за это время может не узнать о том, удалось убийство или нет. Даже блогеры так не хамеют. зои тяжело вздыхает в ответ собственным мыслям, вызывает убер и настраивается на панику. Из неё всегда выходила паршивая актриса. Но Леон жаловался на то же самое, а сегодня им нужно блистать. Новый совместный вызов получается. В такси она уже садится с дрожащими руками. Всю дорогу водитель поглядывает на неё, и Зоя изо всех сил пытается выдавить из себя хоть одну слезинку, но это оказывается выше её способностей. Так что, когда машина тормозит у высокого забора, она выскакивает взволнованной, кричит на охранника и требует пустить её к Леону. Её роль — убедить полицию в том, что они приехали не ради Бакстона, и их встреча была максимально личной, По легенде, Леон планирует предложение и заехал к старому другу, чтобы посоветоваться, как бы получше это сделать. Максимально похоже на правду, с учётом того, что барон Бакстон — единственный аристократ, с которым общался Леон после переезда в Манчестер. Он годится им обоим в отцы, в то время как Гамильтон-старший давно мёртв. С кем ещё о таком советоваться, как не с дядюшкой Хью? Впрочем, Зои не требуется продираться внутрь. Видимо, пока такси стояло в лондонских пробках, Леон уже объяснил всё полиции. Он выходит из ворот с рюкзаком в руке, а рядом с ним идёт учтивый полицейский лет тридцати. «Спасибо за помощь, сержант». Сосредоточенно и хмуро произносит Леон, а потом, словно только заметив, поворачивается к Зои. «Милая, почему ты приехала? Я не могла ждать тебя, не понимая, что произошло». Высоким плаксивым голосом отвечает она, бросаясь к Леону. «Что с дядюшкой?» «Это и есть ваша невеста», — мягко улыбается полицейский. «Его девушка, Зои Харпер», — краснее поправляет она. Леон округляет глаза, и полицейский смущенно замолкает и опускает взгляд на свои бумаги. «Мистер Гамильтон, когда вы планировали вернуться в Нью-Йорк?» «Завтра вечером?» Но если я нужен следствию, конечно, готов задержаться. Милая, мы же поможем полиции? А что случилось?» — складывает брови домиком Зои. «Кто-то стрелял в дядюшку Хью сквозь окно и...» Леон закрывает глаза и сокрушённо качает головой. И на что он жаловался? Таким мягким и добрым человеком он не выглядит даже во сне. «На твоих глазах?» — ахает Зоя и, наконец, бросается в слёзы. Теперь становится заметно красное пятно на его щеке. Наверное, поначалу охранники приняли за убийцу. «Сержант, мы сейчас вам нужны?» — поворачивается к тому Леон. «Боюсь, Зои, тяжело принять новость. Я попрошу вас приехать в участок в понедельник». «Конечно. Мой номер записали, мы задержимся в Лондоне». Перебросившись еще парой слов, Леон, Зои и полицейский расходятся в разные стороны. «Умница!» — шепчет ей на ухо Леон. Они возвращаются в отель. Если все получилось, значит, где-то среди ее книг лежат бумаги, которые нужно перепрятать в чемодан. Всю дорогу молчат, и хотя Зои и разрывает от вопросов, она держится до конца. Леон впервые намеренно взял её в свои дела с синдикатом, и пусть её роль была совсем небольшой и даже незначительной, она всё равно дарит новые ощущения. «Какая же ты умница!» Леон подхватывает её на руки, как только за ними закрывается дверь. «Теперь никому и в голову не придёт, будто я мог приехать за чём-то другим». А если сержант спросит у охранников, они вспомнят, что весной я приезжал с тобой. Мы как раз застали обе смены. «У тебя получилось?» «Даже лучше, чем ожидал». Они садятся на кровать и тут же достают книги из рюкзака. «Здесь два комплекта», — предупреждает Леон. «Я добыл и документы на Эвенга тоже. Возьмём с собой, подарим Руби». «Вам и правда стоит познакомиться», — вспоминает Зои, — «А то ты ей не нравишься». «Ничего удивительного. Я никогда не нравлюсь журналистам». Он подробно рассказывает о том, как всё прошло, пока они вместе сортируют бумаги. Зои не встречает ничего нового. Более того, здесь недостаточно доказательств, а история с мёртвым копом просто смехотворна. Сами по себе фотографии тела в одной папке с показаниями против угонщиков ничего не значит. «Убийство произошло восемь лет назад. Даже если останки найдут, откуда там следы чужого ДНК?» «Барон Бакстон не слишком заморачивался», — замечает она, упаковывая документы Грэга Эвинга в чемодан. «Я бы даже сказала, он ленился». «Удивлён, что папка вообще не пуста», — поджимает губы Леон. «Я только сейчас понял. Нас всех больше пугала неизвестность, само наличие компромата». И каждый додумывал, что там. По сути, Бакстон мог просто блефовать, и мы повелись бы. «Я всё время думаю», — садится на кровать Зои. «Разве Арчер не может сдать тебя полиции как сообщника? Или Эвинг? Не переживай. Я не работаю с теми, кто не боится смерти. А я не работаю с теми, у кого родинки на жопах», — язвит она. «Но на мой вопрос это не отвечает». Каждый в синдикате предупреждён. Если они назовут мое имя полиции, случайно или намеренно до конца своего тюремного срока не доживут, — терпеливо объясняет Леон. Так что оба будут молчать. А еще меня сложно притянуть, потому что мои руки не коснулись ни одного бакса из их денежного потока. Даже Руби копала сколько времени, и все равно ей чего-то не хватало. «Тебе платил сам барон?» Он переводил что-то вроде зарплаты на офшорные счета, оформленные на близкую подругу моей матери. Они обе живут на эти деньги, я только ими управляю. Видишь, мне даже не нужно их отмывать. Каждый цент на моих счетах легален». «Ничего себе!» — приподнимает бровь Зои. Леон садится рядом с ней и переплетает их пальцы. «У меня всё под контролем», — обещает он. «Мы уничтожим наши документы здесь, в Лондоне, не будем рисковать и тащить их через океан». «Знаешь, единственный человек, которого мне жаль во всей этой ситуации, — Бонни Эвинг». «А что с ней?» — задумчиво спрашивает Леон. Руби сказала, она беременна. «Даже с их богатством растить ребёнка, пока отец в тюрьме, — это так себе идея», — объясняет Зои. «Лицо Леона меняется». Глаза округляются, а брови сходятся на переносице. Сначала он даже ничего не отвечает, но после короткого размышления тяжело вздыхает. «Давай кое-что проверим». Он берёт телефон и набирает кого-то из адресной книги. «Бо, привет. Прости, что обращаюсь с такой просьбой, но не могу дозвониться до грега Эвинга, а он мне очень нужен. Он не у тебя?» «Ах, вот как. Нет-нет, спасибо, поищу дальше. Я?» Леон поворачивается к зои и оглядывает её с ног до головы. «Нет, я, пожалуй, тоже пока воздержусь». Отключив звонок, он поднимается и хмуро смотрит на чемодан. «Ёбаный Грег, почему именно сейчас?» — протягивает руку он. «Дай мне его документы». «Что ты собираешься с ними делать?» «Уничтожу вместе с нашими». «Он тебя подставил. И я его накажу». Но даже если отец — лютая мразь, ребёнка нельзя его лишать. Зоя слушается, открывает чемодан, достаёт бумаги и передаёт Леону. «Ты уверен?» — мягко спрашивает она. «Он говорил мне, что хранит верность жене», — объясняет тот. «И сейчас Бой из пристанища это подтвердил. Если там всё внезапно стало по любви, не мне это разрушать, но оружейного бизнеса у Грега больше не будет». Потянув его на себя, Зои валит Леона на кровать, обхватив руками и ногами. «Значит, не будет», — ласково произносит она. «Главное, ты отомстил у Бакстону». Он перекатывается на спину так, чтобы она оказалась сверху. «К чёрту, Эвенгов! Расскажи, как там дом Китса!» «К чёрту и его тоже!» — наклоняется Зои. За время, что Леон провёл в доме Бакстона, она тоже успела кое-куда зайти. «У меня для тебя подарок, но нужны твои деньги». «Как интересно», — приподнимает бровь Леон. «Уверена, что понимаешь сам концепт подарков. У тебя есть деньги или нет?» «Смотря для чего». «Я познакомилась с тем, кто сейчас владеет твоим родовым поместьем», — сообщает Зои. «Он, конечно, жутко задрал цену, но хотя бы готов продать его». «Шутишь», — резко поднимается Леон вместе с ней. «Я абсолютно серьёзно. Завтра он ждёт нас там». «Как тебе это удалось?» Рассказала ему, кто ты теперь, и как важно с тобой дружить. Пообещала, что знаешь разорившегося графа, который готов продать ему землю. «Ты же знаешь?» «Даже если никого не вспомню, найду, кого разорить», — обещает Леон. «Я люблю тебя, Зои Харпер. Это действительно лучший подарок». Зои стаскивает с него очки, чтобы разглядеть любимые глаза. Яркие, сияющие голубые леденцы.